что терять ему больше нечего и открыто порвался со старыми друзьями сценарий фильма был составлен давно березин только поправил ещё не сыгранные сцены кинематографом в ту пору мало интересовались в советских кругах однако покровители березина признали что в фильме хорошо разоблачено духовное обожествление старых правящих классов и в надлежащем свете показана их жизнь На первый спектакль обещал явиться важный представитель народного комиссариата ожидались речи билеты были именные по приглашениям Надо выбирать, Сонечка, мы или они, твёрдо говорил глаш. Но чем же я виноват, вытирая слёзы, спрашивала Сонечка. Вы ничем не виноват. Виноват только этот господин Глофира Генриховна, вслед за Горинским, так называла теперь Березина. Скажу больше, смягчившись, прибавила она. Вы, сонечко, по-моему, можете идти на первые представления, так как вы играете в пьесь. Но на нас, пожалуйста, не рассчитывайте. Да, это верно, сонечко, сказала Муся, смягчая тоном смысл своих слов. ей очень не хотелось окончательно рвать с березиным она знала однако что теперь это дело конченное я вас понимаю глаша но клянусь вам я говорю мусенька в нашей фильме ничего такого нет ну разве я стала бы и неужели ты думаешь что сергей сергеевич сонечка совсем расплакалась да я ничего такого не думаю я отлично понимаю Смущённо и бестолково говорила Мусь. Главное, дальше не идти, а то с этим господином бог знает до чего дойдёшь, добавила Глаж. Муся сукором и раздражением на неё взглянула, хотя была с ней согласна. Сонечка не пошла на первое представление фильма. Она принесла эту жертву своим друзьям, инстинктом чувствуя, что жертва даст ей некоторые права в будущем. Березину она откровеннее сказала, что было нездорово. Страшная мигрень пролежала целый день в постели. Ужас, как болела голова. Березин снисходительно потрепал её пощёчки. Во время работы над фильмом они очень сблизились. Сонечка, впрочем, с огорчением видела, что Сергей Сергеевич был вообще не церемонен со подчинёнными ему актёрами. Березина не любили в мастерской. Мелкие служащие втихомолку ругали его самыми грубыми словами. Знаю я эту мигрень. Милые друзья не пустили, а? Клянусь вам, Сергей Сергеевич, не клянитесь курочка, а скажите мадмуазель Кременецкой, Березин иронически подчеркнул эти слова, он был очень зол на Мусю. Скажите вы ей, чтобы она приберегла гражданскую строгость для своего папаши. Служить искусству нельзя, да? Строить новую жизнь нельзя. А продавать Россию можно? А за копейку продаваться всяким плутократам нищеретам можно? И о господине Клервиле тоже я не мешала бы подумать, внушить бы ему, например, чтобы он бросил свою шпионскую работу. Сергей Сергеевич, что вы? Бог с вами. Никуда хтыте, сонечка. Я правду говорю. Мне известно, что он шпион. Как бы только не лопнуло терпение у русского народа. Да. После первого спектакля, который сошёл очень торжественно, фильм был перенесён в районы. Глаша и Муся первые заявили Сонечке, что непременно хотят её увидеть на экране. Обещал пойти на районный спектакль в Горинский, которого тоже умилила жертва Сонечки, он очень её любил, как все. Сонька радостно благодарила друзей. Ей удалось достать 5 билетов. Это было нелегко, так как почти все места раздавались по рабочим организациям, клубам и просветительным кружкам. Билеты были взяты на субботнее дневное представление, начинавшееся в 2 часа. По вечерам выходить было опасно. Накануне районного спектакля